Мы дни за днями шепчем «Завтра! Завтра!». Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. Оказывается, что все вчера нам сзади освещали путь к могиле. Конец. Конец, огарок догорел. Жизнь только тень. Она актер на сцене, сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Вбегает солдат. Ты явился работать языком. Руби скорее. Не знаю, государь, как и сказать. Скажи скорее. Я был сейчас в дозоре, и вдруг увидел, как Бернамский лес как бы задвигался. Обманщик подлый. Казните гневом, если я соврал, Пойдемте покажу. В трех милях виден навстречу замку Шествующий лес, шагающая роща. Если это обман, Повешу тут же на суку, Чтобы живьем от голода ты высох. А если правда, сам меня повесь. я начинаю сомневаться. Я веровал в двусмысленность. Меня поймал на правде дьявол, обнадежив. Спокоен будь, пока Бернамский лес не двинулся на Дунсинан. И что же? Какой-то лес идет на Дунсинан? Макбет видит, как на замок движется Вернамский лес. К оружию! К оружию! И в поле! Я жить устал! Я жизни этой ссы! на то, что свет еще стоит. Пить, сбор, приволку, И иди для меня. Хочу погибнуть.